Не успели они подойти к самой первой лестнице, как у подножия ее показалась миссис Норрис. — Может, пнуть ее? — давно мечтал об этом, — прошептал Рон в ухо Гарри, но тот отрицательно помотал головой. Они аккуратно прокрались мимо кошки, и хотя миссис Норрис внимательно смотрела на них своими напоминающими лампы глазами, она явно их не видела, потому что ничего не предприняла. Больше им пока никто не попадался. Но стоило им подойти к лестнице, ведущей на третий этаж, как они заметили пивза, Тот, напевая, что-то делал с устилавшим лестницу ковром. Судя по всему, готовил сюрприз для школьников, которые, ступив на этот ковер, должны были споткнуться и упасть. «Кто здесь?» — внезапно спросил Пивз, когда они приблизились к нему. Его злобные черные глаза стали еще злее. «Я знаю, что ты здесь, хотя тебя не вижу. Ты дух или привидение? А может быть, школьник?» Пивс поднялся в воздух и завис там, внимательно глядя в их сторону. Надо позвать Филча, задумчиво проговорил Пивс, сказать ему, что кто-то невидимый шляется по школе. Гарри внезапно пришла в голову идея. Пивс, произнес он хриплым шепотом у кровавого барона. Есть свои причины на то, чтобы быть невидимым. Пивс от страха чуть не упал на лестницу. Он был уже у самой земли, когда спохватился и завис, едва не касаясь ступеней. «Извините ваша кровавость, господин барон». Подобстрастно заявил он. Я ошибся, о, я ошибся. Я вас не узнал, конечно. Я не мог вас увидеть, когда вы невидимы. Простите старому Пивзу его глупую шутку. Прошу вас, сэр. У меня тут есть дела, Пивз, проскрипел Гарри. «Не появляйся здесь сегодня ночью». «Разумеется, сэр, конечно же, я так и сделаю», — испуганно пробормотал Пивз, взмывая в воздух. «Желаю вам успеха в ваших делах, барон, и не буду больше вас беспокоить». И Пивз поспешно скрылся из виду. «Гениально, Гарри», — прошептал Рон. Несколько секунд спустя они стояли перед дверью, ведущей в запретный коридор. Дверь была распахнута настежь. Ну что ж, спокойно произнес Гарри, значит Снейп уже прошел мимо Пушка. Вид открытой двери напомнил всем троим о том, что их ждет впереди. Гарри повернулся сначала к Гермионе, а потом к Крону. Если вы хотите уйти. — Я на вас не обижусь, — сказал он. — Можете взять мантию. Здесь она мне уже не понадобится. Не будь дураком, — посоветовал Рон. — Мы с тобой, — подтвердила Гермиона. Гарри шагнул внутрь, задев дверь. Раздался громкий скрип, и до них донесся раскат грома. Пес Не смог их увидеть, но повернул голову в их сторону, принюхиваясь к ним всеми тремя носами. Мантия не могла помешать ему их обнаружить. — Что это валяется у него под ногами? — прошептала Гермиона. — Похоже на арфу, — ответил Рон. — Должно быть, это Снейп ее здесь оставил. Пушок... Засыпает, когда слышит музыку, и просыпается, когда она замолкает, — напомнил им Гарри. Ну что, начали? Он поднес к губам, подаренную Хагридом, флейту и дунул. Гарри не умел играть на флейте, но... Это не имело никакого значения. При первых ее звуках все шесть глаз пушка начали закрываться. Гарри дул, не останавливаясь, и едва успевая переводить дыхание. Рычание становилось все тише и постепенно стихло. Пес закачался и опустился на брюхо, а потом повалился на бок. Не было никаких сомнений в том, что он крепко спит. продолжая играть!» Шепнул Рон, когда они сняли с себя мантию и медленно двинулись к люку, который охранял пушок. Горячее зловонное дыхание, вырывавшееся из трех пастей, чувствовалось все сильнее. Думаю, мы легко откроем люк, заверил их Рон, вставая на цыпочки и бросая взгляд за спину пушка. Хочешь пойти первый, Гермиона? Нет, ни за что. — воскликнула та, отступая назад. — Хорошо. Рон скрипнул зубами, собираясь с силами, и опасливо переступил через лапы пушка, а потом нагнулся над люком и потянул за кольцо. — Что ты там видишь? — возбужденно прошептала Гермиона. — Ничего. Одна темнота. Никаких ступеней не видно, придется прыгать. Гарри, продолжавший играть на флейте, поднял руку и помахал ей, привлекая внимание Рона, а потом указал пальцем на себя. — Ты хочешь пойти первым? — Уверен? — переспросил Рон. — Честно говоря, не знаю, как далеко нам придется лететь. Отдай флейту Гермионе. Пушок не должен проснуться. Гарри протянул флейту Гермионе. Прошло несколько секунд, прежде чем та поднесла ее к губам, и трехголовый монстр уже задёргался и зарычал, но как только до него донеслись звуки музыки, он снова погрузился в сон. Гарри переступил через пушка и заглянул в люк. Дна видно не было. Он пролез в дыру крепко держась за края люка, и, наконец, повис на кончиках пальцев, а потом поднял глаза на Рона. — Если со мной что-то случится, уходи отсюда, — произнес он. — Беги к Хагриду, чтобы тот немедленно отправил к Дамблдору сову. Понял? — Понял, — кивнул Рон. — Надеюсь, скоро увидимся. И с этими словами Гарри разжал пальцы и Полетел вниз. Он все летел и летел, прорезая холодный влажный воздух. Одна все не было, и... клюх! Гарри приземлился со странным приглушенным звуком. Похоже, он упал на что-то мягкое. Он сел и огляделся. Глаза его еще не привыкли к темноте, но было такое ощущение, словно он сидит на каком-то растении. «Все в порядке!» Прокричал он, подняв голову вверх, туда, где в вышине светился открытый люк, отсюда казавшийся размером с почтовую марку. «Можешь прыгать! Тебя ждет мягкая посадка!» Через мгновение рядом с Гарри оказался Рон. «О, что это за штука?» — первым делом спросил он. «Не знаю, какое-то растение, наверное». — покачал головой Гарри. — Я думаю, оно здесь специально, чтобы смягчить приземление. — Ну, давай, Гермиона! Доносившаяся сверху музыка смолкла, послышался громкий лай, но Гермиона уже летела к ним, приземлившись по соседству. — Мы, наверное, в нескольких километрах под школой, — заметила она. — Это точно! — «И нам повезло, что здесь есть это растение!» — улыбнулся Рон. «Повезло!» — внезапно взвизгнула Гермиона. «Да вы посмотрите на себя!» Она вскочила на ноги и попятилась к отцаревшей стене. Ей с трудом это удалось, потому что в тот момент, когда она приземлилась, растение сразу начало обвиваться вокруг ее лодыжек. А что касается Гарри и Рона, то длинные ползучие побеги умудрились связать их ноги так, что они даже этого не заметили. Гермиона успела освободиться прежде, чем растению удалось ее опутать, и теперь, прижавшись к стене, она с ужасом смотрела, как Гарри и Рон пытаются сорвать с себя стебли. Но чем больше усилий они прикладывали, тем сильнее и быстрее обвивались вокруг них змееподобные побеги. «Не двигайтесь!» — приказала Гермиона. «Я знаю, что это. Это называется дьявольские силки!» «Я ужасно рад, что это именно так называется!» — прорычал Рон, пытаясь помешать стеблю, начавшему обвиваться вокруг его шеи. «Это, конечно, нам поможет!» «Заткнись! Я пытаюсь вспомнить, как убить его!» — отозвалась Гермиона.